Глава 63. Помощник ведьмин. Дошла Агата до бани, да и замерла у той. Вот вроде так она спешила сюда, всей душой рвалась у коша оказаться. Лес весь прошла, да будто и не шла вовсе. Совсем усталости нет. А теперь замерла и шаг сделать не может. Всего вперёд ногу переставить. А страх такой сковывает, что когда отве вепри уходила, и то так страшно не было. Взялась она за дверь, Дотолкнула да её. И без колдовства всякого, лёгкая прежде дверь, тяжёлой ей показалась. Вроде и легко открыть-то её, а рука никак сладить не может, да вовнутрь её толкнуть. Словно не дверь перед ней, а валун какой каменный. Да и руки не слушаются плетьми вниз, опускаясь. Никак она дверь откроет, а нет там уже живого парня рыжего. Вдруг глаза его Васильковы и всю свою небесную синеву потеряли, холодом могильным затуманясь. «Да ведь сколько ни стоя, проще не станет!» Набрала девушка воздуха в грудь побольше, страх поганый прогоняя, и толкнула дверь, да внутрь, коша глазами выискивая. Сперва в темноте почудилась ей, что нет никого внутри, и сердце в пятки рухнуло. А потом всё ж различила она силуэт на полу. «Тут он! Тут!» «Да всё одно неясно, жив ли, дышит ли!» Подошла она к окну, став отворяя. Светлее внутри стало. И смогла Агата рассмотреть Коша. Хоть и сидел он на полу сгорбившись, весь в синяках и ранах, с кровью над губой запечённой, худой да бледный, словно не один день он тут сидел, а уже как месяц был, а всё живой. «Прости меня!» — бросилась к нему Агата за руку, беря. Не забрал он ладонь свою, не отдёрнул, улыбнулся улыбкой своей весёлой, да с теплом на девушку посмотрел. «Вот и Навь как следует повидал», — щурясь выговорил кош Было видно, отвык он от света дневного, да и что больно ему говорить, тяжело. Но улыбнулся он, да и голос старался весёлым да бодрым сделать. Даже сесть поудобнее решил. Да чуть ему двинуться, как не сдержался, застонал от боли. «Прости меня, я тебе молока принесла». Агата протянула парню чашку глиняную, помогая поудобнее сесть. Принял её кож и осушил тут же. «Обещала тебя яхта отпустить». «Может, и воды живой дозволит чуть тебе дать. Я бы твои раны обмыла. Попрошу у неё завтра. Ты, главное, ещё чуть потерпи». Сердце в груди у девушки заходилось от радости. Жив кож, не обманула её яхта. «Ты лучше подумай, как её обхитрить», сказал парень, чашку агати отдавая. «Пусть пошлёт на тебя снова для чего-нибудь в мир людской. Да как там окажешься, так беги как можно дальше. Обо мне не печалься. Я найду, как отсюда сбежать». «А ты, если выйдет снова в миру живом оказаться, в столицу отправляйся. Там и свидимся, коли доведётся то». «Без тебя я не пойду никуда отсюда», — ответила Агата, смотря в васильковые глаза. «Вот сейчас выхожу тебя, и пойдёшь ты в мир живой, а мне тут место, права яхта». «А я без тебя тоже не пойду. Делай меня тогда помощником своим». Губы Коши растянулись в улыбке. «Зельем каким напоит, пусть рога или хвост вырастут» а то и крылья или копыта там. «Не у всех же созданий навьих хвосты или крылья», рассмеялась в ответ Агата, на миг забыв о том, где они и что оба в плену у ведьмы лесной. «Ну, без рогов и хвоста лучше ещё, а то я к ним непривычный», улыбнулся Кож, да Агатину ладонь в своей сжал. «Чего вы тут сидите, милуетесь?» Сверху спрыгнул недовольный коловёртыш. «Жил, не мешал никому, дом заняли, наследили кругом». «Да ещё свои мерзости тут делаете!» «А я не просился и не соглашался подо всё это!» «Давай, иди, от отседова!» Он подтолкнул Агату к двери. «Иди, иди! Вон тебя яхта звала!» «Пойду я», — сказала Агата, Коша обнимая. «Может, к вечеру принесу, что, если яхта разрешит?» И вышла из бани, чувствуя, как внутри будто распускаются цветы. Жив был Кош, жив! Хоть и плохо он выглядел, а всё не при смерти. Ему бы отлежаться, да на воздух свежий, и будет, как прежде. А что коловёртыш прогнал, так и впрямь нечего засиживаться, не как яхта обозлиться. Пошла, напевая Агата в дом, да куделью занялась. Так и сидела, пока старуха не пришла. «Ужин приготовь, там всё лежит в корзине в углу», сказала яхта в дом, входя, да на печи пристраиваясь. «Печь растопи, пожарче, да как ужин сготовишь, сядешь нить прясть, чтобы ночью не вздумала ложиться спать». Прясть, как сядешь, иглу с собой положь. Как в сон начнёт клонить, так палец себе и кали. Иначе придут твои трое, тогда уж на себя пеняй. А так, глядишь, стороной обойдут». «А кош как же?» Сразу подумала Агата про парня рыжего. «Он ведь в бане будет». «Ну так ничего ему не подеяться. Тын вокруг стоит. Ежели они в него войдут, то тут хоть в бане, будь хоть в доме, никому спасения не будет. А ты...» Она посмотрела на ворона. «Лети подальше. Ночь эту в лесу ночуй». И ворон послушно вылетел в окно. «Бабушка, а зачем же мы их таких сделали?» Спросила Агата, провожая ворона взглядом. «Да понимая, что ежели птицу свою старуха отправила прочь, то и впрямь недоброе может случиться». «А затем, что место пустым не должно быть, она Нафь втройне просит вернуть ей взятое. Глупость ты сделала, теперь и расхлёбывай» тебе от полканы бежать надо было а коли нагнал так лежать тихо глядишь и не тронул бы а теперь уж что пару ночей не поспишь а как твои трое силу чуть порастеряют, да в ум войдут там уже и беда минует глядишь к тому времени и рыжий твой оклемается обратно отправить его можно будет а сейчас хорошим он тебе подспорьем будет чтобы не заснуть себя не жалко а его всяк пожалеешь и старуха проворно забралась на печь